Глава 30. Удивительно, но тени от двух скал, или клыков, как их называли, действительно падали на круглую долину цирка, даже на колодец, что искренне удивляло и даже восхищало наших кладоискателей. На закате он был как раз между двумя тенями этих скал. — Странно, — сказал Григорий Тарасович по этому поводу, — но и тень в разное время года должна падать по-разному. Что в ваших там легенда говорится? Ничего по этому поводу. А, товарищ старший сержант Бирюкаев? Нет, батя, ничего, — откликнулся Муса. Может быть, когда и было, но потерялось, забылось. Время сколько прошло? Третий день кипела работа возле колодца. Прежде всего Афанасий и Мурат сняли план местности вокруг колодца, затем тщательно зарисовали расположение предметов непосредственно в самой пещере. «Зачем все это надо?» — недумевал Муса. Но от него отмахнулись. «Потом пригодились сказки. Так приходилось висеть на веревке и рисовать расположение сокровищ в пещере. Веревка раскачивалась. Нет-нет, до да ударишься головой о стены колодца, да и при подъеме бывало, что стукаешься. Пещера, где находились сокровища, представляла собой полость метров 10 квадратных. Вход в нее был небольшой, приходилось нагибаться, чтобы туда проникнуть». Недалеко от входа лежали различные предметы из серебра и золота. Все они были извлечены на поверхность и аккуратно пронумерованы и описаны, включая позеленевшие от времени воды медные монеты, которые тоже находились среди этого богатства. Афоня пояснил Мусе и всем остальным, что и они представляют историческую ценность, и, соответственно, чего-то стоит, и оставлять их здесь ну никак нельзя. Артефактов набралось с килограммов на пятьдесят есть не больше. Ценность они представляли огромное, по заверениям Мурада. Миллионов по десять каждому перепадет, уверяли они, правда, рублей. В основном были извлечены предметы быта, сделанные греками для скифов и савраматов, хотя среди них были вещи и монеты персидские, византийские, даже китайские. Историки Афанасии и Мурад, предположили, что иранские византийские артефакты – это, собственно, сокровища Ролхана а все остальное пожертвовали паломники, вымаливая всепобеждающего меча Великого Солнца победу. Причем паломники явно с неохотой делились с местными духами добычи, ни прошлой, ни будущей. И складывалось впечатление, что они попросту раскапывали первый попавшийся скифский курган, извлеченные золото и серебро приносили в жертву. Так и духи были довольны, им золото принесли, и казна, просящего победу, не страдала замен сокровищ в пещеру было положено все им ненужное, еще можно было обойтись. Ножи, доставшиеся от бандитов, ложки, кружки, миски, спасательные жилеты и каски. Радостное возбуждение царило в лагере. О том, что где-то рядом бродят два бандита, которым их находки далеко не безразличны, как-то забылось. А зря. Появление к отцу было неожиданным. Из за спины налетев на аналию, схватив ее за шею, левой рукой правой приставил нож к горлу. На плече у него болтался автомат. Обитатели лагеря растерялись от неожиданности «Золото давай!» — брызгал сыной к «Заряжу девку! мамы клянусь, заряжу!» Глаза грузина светились безумием. «Быстрее! Ну, чего стоим? Заряжу! Точно говорю!» «Давай спокойно поговорим!» — сказал Григорий Тарасович. «О чем с тобой, козлом, разговаривать?» Это он ком, не дав своему бывшему командиру ответить, взревел Муса. «Золото мне! Надо золото!» — в истерике кричал к отцу. «Все погибли! Вы всех убили! Я один остался! Отдайте мне мое золото! Я уберусь из этих проклятых гор!» «Клыч Герри умер?» — спросил болкарец. «Да, да, да, вы его убили, вы, да!» «Он с ума сошел!» — сказал Мусе Григорий Тарасович. «Эта девка за мной угнала!» — сорал бандит. А теперь на моих руках! Ха-ха-ха! Ха-ха!» Пужинка догадался Григорий Тарасович. Он встретился с пужинкой. «Золото давай! Быстро! Да!» — кричал каца. «Молчать!» — рявкнул Григорий Тарасович. «Смирно!» «Дай подумать!» Грузина шалела, вылупился на него, а потом завопил опять. «Не надо думать! Эй, ты недорезанный!» — приказным тоном сказал он Алиму. «Берешь мешок, набиваешь его золотом, несешь его мне! Быстро!» — я сказал. «Делай, что он сказал!» – спокойно приказал ему Мурат добавил по-чеченски. «Кинешь мне нален карабин, понял меня?» Алим покорно кивнул и направился к палатке, где были сложены сокровища. Лежал нален карабин. «Что ты ему сказал? Ублюдок чеченский!» – опять завопил грузин. «Я не ублюдок, свинья грузинская, а сказал я, чтобы он поторапливался, а то девушке неудобно стоять в такой позе. Врешь?» «Это ты не проверишь?» – усмехнулся чеченец. — Отпусти девчонку по-хорошему. — Как можно спокойнее, — сказал Григорий Тарасович. — Мы тебя отпустим. — Без золота, ну, отпусти. Он стоял напротив бандита. А дуло карабина у его бедра искала цель. — Не, надо так пушку держать, — кричал нервно к отцу. — Слышишь меня, да? — Чем тебе не нравится? — Так эта девка Дага убила, да? Я зарежу ее, мама, клянусь. — Тогда я тебя не убью. — Ты нашу щуку видел? — Я тебя и по кусочкам скормлю. Не пугай, да, не надо. Пока шел этот диалог, Алин набивал золотом чей рюкзак, снял карабин с предохранителя и, прикрывая рюкзаком, медленно направился к отцу. Петр незаметно вытащил нож и, готовясь к броску держал за лезвие. Тут из кустов появилась лайка. Мгновенно оценив обстановку, она бесшумно направилась к бандиту и зарычала, давай понять, что сейчас вцепится ему в ногу. Грузин отвлекся, махнул ножом, белка с коротким лайем отскочила. Петр метнул нож. лезвие погрузилось в правое плечо бандита. К отцу обернулся на Петра, посмотрел на него каким-то странным взглядом, и в этот момент Алим бросил карабин Мураду. Тот поймал его, прижал к плечу и выстрелил. Бандит упал с дыркой в голове, потянув с собой девушку. Алим встала, зачем-то отряхнулась зарыдала и бросилась к отцу. Григорий Тарасич обнимал ее, гладил по волосам и говорил, «Ну, все, все, ну, успокойся». Ура, стоял с карабином в руках, мелькнула мысль, может, всех перестрелять. И золото наше, как бы угадывая его мысли, к нему подошел Муса и добрал карабин. «Так лучше», — пояснил он свои действия. «Там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом». — сказал Григорий тарас глядя на убитого к отцу, обнимая дочку. — Почему же у нас все так гладко? Почему же духи нас не тронули, а наоборот позволяют забрать сокровища? — Потому что это не золото, — откликнулся Афанасий. — Для нас это стало достоянием нашего государства, нашего народа. Мы, конечно, получим вознаграждение, на это я надеюсь, но мы его себе не присваиваем. Все это будет принадлежать этой земле. — Пафосно, — сказал Мурат. «Но, думаю, он прав», — сказал Григорий Таратович. «А как ты, Мурат, стрелял, не боясь попасть в мою девочку?» Чеченец пожал плечами. «Ну, стал быть, на одну русскую меньше, если промахнулся. Шучу, шучу. Я не знаю. Я не боялся, когда стрелял. Я чеченец, я мужчина, я воин», — муса усмехнулся «Я тоже могу сказать, я балкарец. Я мужчина, я воин. Ты один, что ли, такой?» Тут все это могут сказать, даже Настя. Правда, она не мужчина, — улыбнулся Петр. Ты где так научился стрелять? На Кавказе. Где же еще, — удивил смурат Это Алим любит с книжкой на солнышке посидеть. Кто же меня уважать будет? И говорить со мной будет, если я стрелять не умею. — О чем ж ты говорил с бандитами? — спросил Афанасий. — Они чеченцы. Меня интересовал язык. Сказки, легенды, тосты, — Мурат улыбнулся. Я интересовался всем, что хоть как-то связано с шумером. Я мог диссертацию написать о связи Чечни и шумера. Зря вы надо мной смеялись. Я совмещал войну с работой. — Никто над тобой не смеялся, — сказала Афоня. — Сведем тебя с профессором Богуславским и пишет свою диссертацию на здоровье. Я его знаю. Тем более познакомишься поближе. Кстати, его не мешало сюда вызвать. белочка сказал Петр ласковым голосом, — «иди сюда, моя собака, дай пожму тебе твою мужественную лапу». Лайка побрела к Петру, виляя хвостом. Все заулыбались. Как будто тучи развелись И вышло солнышко, так легко и спокойно стало на душе участников этих приключений. Опасность миновала. Отцо похоронили в лесу. Его рюкзак, даже не заглядывая в него, нож и автомат отправили в пещеру, оставляя все это местным духом. На следующий день они отправились к рыбачьей избушке на берегу Чирола. Там отдохнули. Григорий Тарасович из Гальки на берегу реки соорудил печку-каменку, что вроде парилки из жердей и полиэтилена. Помылись с большим удовольствием, снимая из себя усталость и грязь странствий. Ребята даже побрились. Распили две бутылки водки, которые таскали с собой весь этот маршрут, забыв про них напрочь. Там же дали радиограмму в поселок с просьбой отправить телеграмму в Москву профессору Богуславскому с кратким рассказом о находках и просьбой, если у него есть свободное время, приехать к ним. А через день на перегруженном катамаране сами отправились к поселку. Профессор Богуславский не прилетел и буквально материализовался в поселке. Маленький, толстенький, очень живой человечек развил бурную деятельность. Он подробно расспрашивал участников, описывал артефакты, заставил местную милицию их охранять. Причем предварительно он описал все эти вещи и заверил опись печатью местного отделения. Короче, спокойная жизнь кончилась. Кроме всего прочего, профессор торжественно пообещал... В следующую экспедицию обязательно доберется до меча Аркаима, и никакая пужинка его не напугает. Ему верили, а также обязательно раскопает курган вождя. Найденные в Акташи артефакты были в конце концов благополучно переправлены в Москву. И все участники этих событий, благодаря стараниям профессора Богуславского, через год получили причитающийся им вознаграждение. Ну, не 10 миллионов, конечно, чуть меньше пяти, но все-таки. Лучше, чем ничего. Москва. 12 декабря 2012 года. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.